Глава восьмая. Очнулась ведьма дома, на кровати в спальне. Свет не горел, воротник платья был расстегнут. Муж, должно быть, только что перенес ее сюда и оставил приходить в себя. День приема опять привел к катастрофе. В новой жизни, пусть и с оговорками, но события шли прежним ходом. Как ни стремилась Лоэна вывернуться из ловушки, подставив своих врагов. Им удалось утянуть ее за собой. Отчаяние сдавило сердце женщины. Она ничего не изменила. Жена, дверь в спальню распахнулась, прорезав полоской яркого света полутьму спальни. В дверном проеме виднелась фигура мага. Ты уже очнулась. Я сделал теплый чай. Шагнув вперед, Виар присел на край кровати и протянула ей не чашку с горячим напитком. Ведьма внезапно осознала, что ее ладони заледенели, поэтому с благодарностью приняла чай обхватив чашку обеими руками. Смотреть в глаза мужу она не решалась, понимая, что не избежит вопросов. Ее поведение на приеме не могло не насторожить мага. Ты знала о планах Ниры Руаль? Готовилась? Обычно гости не приносят с собой на праздничный прием столько всяких средств. Так и есть. Маг подметил последовательные действия жены. Ее попытку вместо себя сделать крайне Ниру Суаль. Считай это чертой характера. Попыталась она увильнуть от прямого ответа. Всегда предпочитаю иметь при себе пару-тройку средств на все случаи жизни. Что до планов супруги Даррена Дервайна, то попытка опоить меня вином с афродизиаком сразу насторожила. Дальше я действовала, исходя из ситуации. Момент выбрали удачно. И именно тогда мне пришлось отлучиться из общего зала по важному делу. Когда вернулся, ты исчезла. Нира Руаль вызвалась проводить меня к тебе, но ошиблась с направлением. Сумерки комнаты размывали четкость черт. Лаяна не была уверена в насмешке, мелькнувшей во взгляде мага. В итоге мы поблуждали, но добрались до нужного места. А вместо тебя нашли в спальне парочку, над которой ты потрудилась. Зачем? У Лаены не было ответа на вопрос. Не сказать же, что она желала поквитаться за прошлое. Притом ведьма все больше подозревала, что маг заметил, что она подслушала их разговор. Лаэна именно в этот момент осознала, что больше всего ее смущало в текущем разговоре с мужем. Легкость. Виар не сводил глаз жены, порой мимолетным движением поправляя ей прядку волос, что мешало пить. Просто успокаивающе поглаживал по макушке или тихонько касался руки. Все в мужчине, жесты, мимика, интонации, словно призывало Лаэну не нервничать. И это в ситуации, когда их жизнь фактически рухнула. Будущее обещало только испытания, которые придется преодолевать. Хорошо, что в этой жизни вместе, но... Ведьма достаточно знала супруга. Он никогда не отличался глупостью, наивностью или склонностью к пустым обещаниям. Словно не может прямо сказать, что беспокоиться не о чем. Но на чем основана его уверенность? Испугалась, что окажусь в эпицентре скандала, поэтому и решила перевести внимание на других. «Очень милосердный поступок», — хмыкнул Мак и вновь ласково провел по волосам Лайены. Лаэна осознала, ее муж совершенно не выглядит расстроенным или разозленным, скорее поощряющим ее поведение. Но опять же, прямо сказать ей об этом не может. Пока она робко, глоток за глотком, отпивала горячий чай, он успокаивающе поглаживал ее по ноге, укрытой подолом платья. Но разве ему не полагалось винить ее в крахе карьеры? почему Вярдерров так беззаботен?» «Не вини себя», — словно муж разгадал мысли ведьма. «Ты пострадала из-за меня. С самого начала ты стала мишенью, призванной пошатнуть моей позиции. С момента брачной церемонии тебя решили использовать как мою слабость, и вино с зельем на приеме подсунули из-за меня. Ты ловко справилась, сумев его не пить. Я и сейчас могу распознать его капли, пропитавшие ткань одежды». Это полностью убеждает меня в твоих словах». Виар коснулся пальцами мокрого пятна у распахнутого воротника платья. «Он был очень серьезен. Ты не сердишься?» Лайена искренне опешила. «Нисколько. Скорее, сожалею, что не сумел предотвратить сегодняшнее потрясения. Ты защищалась, когда на тебя нападали. Ты в своем праве. Но разве глава магического контроля не назвал меня виноватой? И поэтому понизил тебя, отправив в деревню?» Или на границу?» Ведьма прятала взгляд от мужа. Мак же твердо обхватил ее за плечи, чуть стряхнув, вынуждая поднять на него взор. Глава, я думаю, руководствовался многими факторами, признавая твою вину. Он может видеть эту ситуацию шире, учитывать персон, что оказались замешаны в сегодняшнем. Поверь, я достаточно знаком с ним, чтобы утверждать. Будет проанализирован каждый шаг этой ловушки, и все причастные получат свое. Моей же целью не была должность его помощника. Я не так давно в столице. Гораздо больше времени я прожил в других краях. Не избалован роскошью. Не стремлюсь проводить дни в исключительном комфорте. Моя служба сейчас посвящена другим задачам. Другое дело — ты. Жена, я подвел тебя сегодня. Обещал дом и хорошие условия. А в итоге тебе грозит ссылка в деревню. Но ты можешь отказаться. Глаза мага сверкнули в темноте. Останься здесь, в нашем доме. Я договорюсь с главой, а моя семья присмотрит за тобой. Ты не останешься без поддержки. Будешь заниматься своей лавкой. А я постараюсь вернуться как можно скорее. Лаэна молчала, продолжая искать ответы на дни опустевшей кружки. Сегодняшний день принес разочарование. Ну и... недоумение. В новой жизни все складывалось как-то не так. В первую очередь это касалось взаимоотношений с Виаром Дерроуфом. Его поведение не поддавалось пониманию. Поведя плечом, ведьма поняла, в каком напряжении находится. Как устала сегодня. Устала? Мак забрал опустевшую чашку, отставив ее в сторону, и ласково погладил жену по плечу. «Надо снять это платье. От него пахнет вином. Помочь тебе?» Виар мягко потянул жену с кровати, одновременно подавшись ближе к ней. Губы мужчины коснулись скулы Лаены в легком, успокаивающем поцелуе. Именно это его спокойствие и неуместная в случившейся ситуации умиротворенность заставляли ведьму недоумевать. Виардер де -Роу отличался непоколебимой невозмутимостью. Лаена лучше всех знала об этом по прошлой жизни. Но сейчас его спокойствие ощущалось иначе. Не как ледяная отчужденность, а как нежная забота. Маг был расслаблен, как если бы отбросил в этот момент рядом с женой броню, что неизменно укрывало его тело и душу. Незримо он демонстрировал супруге, что важнейшей из его забот является она. Все идет как в прошлом, но маг в этой жизни совсем другой. Неужели потому, что сама Лаэна изменилась? Полагаю, сегодня важнее отдохнуть, а поразмышлять о будущем лучше завтра. Время еще есть, покинуть столицу надлежит на третий день. Помогая жене стягивать платье, увещевал мужчина, успев между делом потерять со щекой и ее плечо и коснуться поцелуем лба. «Прими ванну и поспи. Не стоит копаться в этом клубке о Просто поспи, поверь мне». Ведьма, проведя прошлую жизнь в одиночестве и привыкнув полагаться только на себя, планировала немедленно выпить тонизирующее средство собственного изготовления. А когда усталость удастся прогнать, хорошенько все обдумать. Радикальные перемены требовали новой стратегии. Лаэни момент казался критическим, она вновь стояла на линии разлома, где их семейная жизнь и карьера мага разделились на до и после. Но если в прошлом она самодовольно не пожелала оправдываться за скандал в доме главы магического контроля, а муж в итоге молча ушел из дома, из семьи ее судьбы, то сейчас маг демонстрировал явное стремление не потерять ведьму. Утешал, поддерживал, заботился, увещевал. Он так легко предложил ей остаться в столице, мотивируя нежеланием подвергать ее жизнь сложностям. Словно планировал вернуться через неделю-другую. Но ведьма знала, возвращение займет не одно десятилетие. Прикрыв веки, Лаена положила голову на бортик глубокой купальни. Вода приятно ласкала тело, согревая и расслабляя. Она уже отхлебнула щедрый глоток бодрящего средства. В голове прояснилось. «Идеальный момент для развода». Вновь и вновь говорила себе ведьма. «Я обещала себе не влюбляться в него снова». Казалось, в этой жизни им было дано побыть вместе, но недолго. Чуть меньше недели. Виар точно желал сохранить их союз. Он упорно демонстрировал это с карнавальной ночи, когда не заметил попытки его опоить. Первым согласился на брачный обед, представил семье, поддержал с идеей о лавке. Каждую ночь сжимал в объятиях. Сегодня принял на себя ее наказание. В этой жизни Лаена решила отпустить свою любовь. Но маг, наоборот, за жену, за их семью, за их настоящее и будущее боролся. И сейчас, на словах, предлагая остаться в столице, своими действиями, языком тела, нежной заботой словно призывал «Не расставайся со мной». Ведьма оказалась перед дилеммой. Пойти прошлым путем — Пусть на этот раз и укрепив свое положение наличием своего дела. Или испытать то, чего в прошлом так и не получила. Возможности пройти по жизни рука об руку с мужем. В ссылку с магом. Значит, в ссылку. Тем более ничего невероятного в простой жизни в провинции для Лаэны не было. Наоборот, супруг из столичных магов. Это ее исключительная удача, ради которой она решилась опоить служителя маг-контроля. Раскройся ее обман лаяна ждала бы пожизненная кара. Маги подобных проделок не прощали. На что решиться? Жена. В стугу дверь прервал размышления ведьмы. Ты искупалась? Волнуясь, что ты там уснешь. Ага. Уснуть под боком у муженька? Это больше отвечало его представлениям о правильном. Лаяна поймала себя на нелепой улыбке, спешно выбираясь из воды. — Стоп. Я все же опять в него влюбилась. Мысль очевидная, но неожиданная, настолько выбила женщину из колеи, что она поскользнулась на только что образовавшейся на полу лужи. Шмяк. а, -а, -а Но прежде чем перепуганная ведьма приземлилась, отбив себе руки-ноги, ее тело в нелепой позе зависло в воздухе. Браслет на руке Лаена нагрелся. Тут же рядом, как из воздуха, трансформировался Виар, подхватив жену на руки. Он недовольно буркнул. — Что за привычка спешить? Прижав к груди мокрую ведьму, которая комкала в руках халат и шумно сопела, все еще приходя в себя после почти случившегося падения, маг в несколько шагов донес ее до спальни и водрузил на кровать. «Спи, немедленно, завтра будет долгий день». «Хорошо», — пискнула Лаэна, испытывая смущение и желание расхохотаться одновременно. Но маг поглядывал так грозно, магическим взмахом осушив лишнюю влагу с кожи жены, что ведьма не решилась возражать. Свечи тоже погасли. Вяр забрался под одеяло, сразу притянув к себе жену. Подбородок мага уперся в макушку Лаены, и его руки обхватили ее тело в кольцо объятий. И оба уснули практически мгновенно. Такое прозаичное и оттого невероятное завершение самого судьбоносного дня. Просто уснуть вместе, оставив все неурядицы за дверьми их дома. Утро началось рано и бодро. Прекрасно выспавшись, супруги потянулись друг к другу. Спустя время, уже собираясь к завтраку, Лояна подумала о том, как же быстро она привыкла к присутствию Виара в своей жизни. То, чего так одержимо желала в прошлой жизни, в этой получила, не прилагая никаких усилий. Наоборот, поначалу она еще старательно отвергала Де Роуфа, помня о его былой холодности. Боялась повторения пережитой боли. Но на этот раз не было ни намека на холодность или боль. Получается, я не смогу отказаться? Теперь уж точно. Так и получилось, когда хозяйка спустилась в столовую, где уже накрыли завтрак. Она знала, поедет в ссылку вместе с магом. Пусть Лаяна не отличалась сокрушительной порядочностью, но так предать мужа, принявшего за нее наказание, не смогла бы. Да и не желала разлуки. Пусть жизнь их станет труднее. Но не будет одиночества для обоих. Я поразмышляла о будущем. С невозмутимым видом сообщила ведьма, устроившись за столом напротив мужа. Уже? Мак определенно растерялся. Готовился убеждать за завтраком? Угу, а ты планировал долгий разговор? Он серьезно кивнул. Все, конечно, зависит от твоего выбора, но... У меня есть некоторые соображения. Я собираюсь поехать с тобой. Лаена решила сразу прояснить заминку. Кстати, место уже известно? Вчера глава его не назвал. Виар глубоко вздохнул и широко улыбнулся, не скрывая облегчения и радости. Такой открытости он в прошлой жизни никогда не проявлял. Впрочем, тогда он с самого начала винил ее за обман. И дальнейшее поведение ведьмы к доверию не располагало. А вот в этой жизни доверие между ними не только начало зарождаться, но и крепло. Тем больше оснований было для Лаена не подводить мага. Место известно. Дэроуф немного запнулся. Это западная провинция, в предгоре Великих Гор. Деревушка ловили. Там имеется застава службы. Серьезно? искренне изумилась ведьма. Это ж надо, что из всех провинций страны глава выбрал именно эту. Я бывала в тех местах. Там городок рядом. Углево. Его обитатели большей частью шахтерские семьи. Мы с сестрой Сиэль там проходили первое становление. Знаешь, у ведьм так заведено. Как только освоены базовые навыки, надо закрепить их и знания, послужив людям в качестве знахарок. Вы по какой причине выбрали Оглива? Сами захотели?» Отложив еду, маг проявил живой интерес. «Уже и не помню», — задумалась Лаен, разламывая булочку. «Наверное, там место освободилось. Вот нас туда и отправили. Распределяет верховная ведьма. Лет пять-семь назад это было». Мы год или два там прожили, травы собирали, зелья варили, местных людей лечили. Место ничем особенно не примечательно. Жизнь там простая. Нам выделят сельский дом. Поспешил вмешаться Маг, заподозрив, что жена разочарована. Мне предстоит служить при местной заставе. Там большой портальный переход. Караваны с товарами и путники перемещаются, чтобы день-другой отдохнуть и отправиться другими портальными воротами. Такие портальные переходы, были организованы во всех провинциях Арилии. Их создали и поддерживали маги, позволяя существенно сократить время на путешествие и перевозку грузов по стране. В Арилии было заведено, что ведьмы и маги после обучения обязательно какое-то время трудились на пользу жителей. «Собери вещи, которые понадобятся. Но многое лучше докупить на месте», – перечислял Виар. «Я все отправлю порталом заранее, чтобы дом приготовили к нашему приезду». Это не совсем дикий край. Условия будут сносными. Семейным магам выделяют жилье в округе и обеспечивают питанием. Жить на заставе среди боевых магов не придется. Лаена кивнула. Была уверена, что с Виаром не останется голодной. Она и сама помнила время, когда жила в деревне как знахарка. Местные порядки проще, чем в городах. Тем более в столице. Частенько за лечебное зелье платили не монетой, а головкой сыра, караваем хлеба или крынкой сметаны. Остается нерешенным один вопрос. Маг пытливо смотрел на жену, затем наклонился ближе и взял ее за руку. Что, твоя лавка? Ты столько готовилась, но открыть ее не сможешь. Виар замялся. Точно уверена, что не предпочтешь остаться в столице, чтобы развивать свое дело. Ведьма мысленно усмехнулась. Даже сквозь невозмутимость мужчины прорывалась затаенная тревога. Маг не желал разлуки. Предлагая остаться, он, очевидно, больше всего мечтал услышать отказ. Совсем не как в прошлой жизни. Тогда он даже не предложил жене сопровождать его. Именно память о бесконечной разлуке, который стал их брак, подвигла Лаену на этот раз выбрать мужа. Что до лавки? Пока положусь на сестру Сеэль. Она сможет вести дела в мое отсутствие. Лаена скорее пыталась убедить себя в этом. На полгода все снадобья готовы. Ты обеспечил магию и хранение. «Ведьме и хотелось бы добавить, что через полгода она вернется и наварит новые. Но она знала, что так быстро вернуться не получится. Но выход неожиданно предложил Виар. «Как доберемся, я перенастрою твой амулет. Сможешь раз в три месяца наведываться в столицу. Прямо в свою лавку. На неделю. Этого хватит, чтобы обеспечить лавку зельями». Лайна кивнула. «Трудно, но возможно. Об остальном моя семья позаботится». Макс с облегчением выдохнул. «Опасался, что лавка станет камнем преткновения? Как же в этой жизни легко решались самые сложные задачи? Или же ведьма изменила приоритеты, и вся ее жизнь изменилась? Прямо после завтрака отправлюсь в лавку и предупрежу сестру Сель. планировала лоена «Ты уверена, что можешь положиться на нее?» Виар смотрел пытливо, абсолютно искренне переживая за жену. «Вот и проверю». Ведьма понимала, что других вариантов нет. «Хорошо, тогда я пока встречусь с главой магической службы, чтобы получить инструкции и...» Но мага перебил громкий стук в дверь. И почти тут же служанка привела в гостиную Ниру Диалу. Молодая Нира выглядела смущенной, но одновременно и решительной. Прежде чем хозяева успели произнести хоть звук, она спешно выпалила. вер прости, что врываюсь в той дом, да еще в такой момент...» «Вам наверняка не до гостей, но я всю ночь терзалась, спать не могла. В итоге убедила Миона перенести меня к двери вашего дома. Вчерашнее все так внезапно случилось». Нира потрясла сжатыми от возбуждения кулаками. «Нира, Руаль, с сестрой же все подстроили. Очевидно, они действовали против твоей жены. Виар, думаю, слухи в столице тоже их рук дело». «Ах, как же я зла. Все так трагично, закончилось. Ах, Виар». Мне так понравилась твоя жена, а теперь пожелает ли она водить со мной дружбу? Меона назначили вместо тебя. Он совсем не рад, не был готов к такой ответственности. Мы оба не рады. Ах, что же делать?» Хозяева переглянулись. Эмоции гостья застали их врасплох. расплох. Радиала так искренне переживала, что толком не находила слов. Мак понял, что это надолго, и взглядом указав жене на часы на стене, быстро перебил гостью. Дело, не переживай о наказании. У меня и желания не было получать этот пост. Сама же знаешь, какой глава. Не повезло Миону. Но я как раз спешу навстречу в Максовет. Мион там тоже будет. Мы все решим, не переживай. Что до прочего, то вам точно будет удобнее поговорить без меня. Да, да, да, поддержала Лаена, кивая на свободный стул. Буду рада компании Ниры за завтраком. Я же не успела поблагодарить за поддержку вчера послав супруге страстный взгляд из-за плеча гости, Пока помогал ей устроиться за столом, Дерро успешно покинул гостиную, а затем и дом. — Я, наверное, выгляжу нелепо, — вздохнула, чуть успокоившись с супругами Она Дерпарта. — Мы только вчера познакомились, а я вот так свалилась вам на голову. — Диала, — поспешила заверить женщину Лаяна, я очень рада вашему вниманию. И согласна дружить. Думаю, это неизбежно. Ведь наши супруги — коллеги. Только сейчас не получится видеться часто, ведь мы покинем столицу». Гость из вздохнула. Она ощущала вину за случившееся накануне. Вновь и вновь женщина корила себя за то, что не заподозрила заговора, не предупредила других. Вечером после приема она подробно описала все мужу. Оба сошлись на том, что с Дэроуфом и Ниро Лаеной поступили сурово. «Будем вести переписку». Важно провозгласила Диала мысль, что осенило ее под утро. «И когда освоитесь на новом месте, можно будет нанести визит?» Лэна улыбнулась. «Все же эти столичные женщины в общении немного сложны». «Отличная идея», — поддержала она. «Так я буду в курсе всех столичных новостей». Прежде чем приглашать гостей, ведьма желала осмотреть будущее жилище. Она помнила, что деревушка совсем маленькая. Они сели жили там в глиняной хижине, а еду готовили на печи в небольшом дворе. Там же и зелья свои варили. Обычно по ночам, чем немало будоражили всю округу. У местных полить костер ночью считалось дурным делом. Как же я рада, что успела тебя повидать до отъезда. Уже прощаясь, обнимала ведьму Диала. За едой и обсуждением они совсем перешли на ты. Прямо камень с души упал. Лаяна согласно кивала. Ее желание сблизиться с этой женщиной сбылось. Изменившись новой жизни. Ведьма твердо решила быть избирательнее в знакомствах. Едва за гостьей закрылась дверь, как ведьма схватилась за амулет, спеша в свою лавку. Сестра Сиэль встретила ее на пороге. Все такая же шустрая любопытная, с хитринкой в уголках глаз. Но сегодня хитринку затмевал холодок в тревожной осведомленности. Столица уже гудела сплетнями о скандале на приеме. И кто-то заботливо привязал в этих рассказах имя Лаены ко всем неловким подробностям. «Ты пострадала, сестра? Везде только и болтают. Что о скандале на приеме?» Лаена качнула головой, отметая лишние заботы. Толочь воду в ступе времени не было. «Ну что ж», — сказала ведьма, отперев ключом ставни и широко распахнув их, впуская в лавку дневной свет. «Для нас это даже лучше. Пусть злые языки болтают, а мы будем торговать. Пойдем, надо посовещаться». Ведьмы сели в задней комнате за стол на котором уже лежали нужные бумаги. Доверенность на ведение торговли, список рецептур, опись арендных амулетов, перечень поставщиков. Лайна говорила спокойно и последовательно, как человек, уже мысленно проживший все последствия. Слушай внимательно. Ты остаешься одна и ведешь лавку. Варишь мои несложные рецепты. Вот пропорции, вот режим огня. С более сложными составами я придумаю, как организовать пополнение, пока запас есть. Не берешь кредитов, что бы ни предлагали артефакторы. Семья Дэр на подхвате. Свекор раз в месяц организует закуп редких артефактов и проверит печати защиты. Если что, они тебя проведают. Я в отъезде, но это ненадолго. Куда вы? сель нервничала. На нее свалилась большая удача, но важно хорошо распорядиться возможностью. — В деревне ловили, что рядом с Оглево, представляешь? — просто ответила Лэнна. Это место меня не отпускает. Отдохнем в глуши. И Сиэль. Ведьма подняла взгляд на напарницу и впервые за утро улыбнулась по-настоящему, мягко. Я знаю тебя давным-давно. Я тебе доверяю и оставляю лавку на тебя. А я вернусь, как только смогу. Позволю себе на этот раз жить с мужем одной семьей. Попробую. Сель кивнула, пристально вглядываясь в лицо сестры. Там, где раньше копилась колкая нетерпеливость, Сейчас горел другой огонь. Ровный, теплый. Надежда. Ну «Ладно», — бодро поддержала она. «Тогда я при случае наведаюсь к тебе. Те места я тоже знаю. Там порталы старой линии. Грибы по склонам, как медовые. И трава на болоте. Не хуже столичной. Дичи по лесам полно, места глухие. Не пропадете». Последующие часы ведьмы обсуждали все возможные ситуации. Согласовывали рецептуры. И даже вспоминали свой недолгий опыт жизни углево Уже перед уходом Лоэна вручила сестре Сиэль ключи от лавки. Уже сегодня ведьмочке предстояло запереть все самостоятельно. Ведьмы не прощались, лишь кивнули друг другу перед расставанием. Взгляд Ниры Сиэль был наполнен предвкушением, когда она наблюдала истаивающие в воронке переноса фигуру Лоэны. Жизнь дарит возможности, надо лишь уметь ими воспользоваться. Домой Лоэна вернулась под вечер. Виар уже ждал жену, сообщив, что запаковал и уже отправил половину домашних вещей. На новом месте точно будет все необходимое. Выслушав рассказ Лоэна о событиях дня, расспросил коротко. Как отреагировала Сиэль, доверяет ли ей жена? Доверяю, — ответила Лоэна без тени сомнения. На нее можно положиться, она надежная. Мак задумался, но больше вопросов не задавал. Прошелся по залам, глухо ударяя ладонью о двери и рамы активируя слоеные печати домовой охраны. В опустевших комнатах вспыхивали тонкие линии глифов и гасли, уходя внутрь камня. Я к родителям успел заскочить. Конечно, все уже в курсе, волнуются о тебе. Порывались оставить тебя в родительском доме. Но я их успокоил и твою лавку поручил проведывать. Ведьма кивнула, устало потягиваясь. Пусть новой жизни тяга добавилась, но это были хлопоты совсем иного качества. Она не подчинила свою жизнь одержимому преследованию этого мужчины, но, наоборот, получала поддержку от него и его семьи. Впрочем, принцип любой ведьмы – полагаться на себя. Думаю, мы справимся и без их помощи. Виару улыбнулся, притягивая Лайену ближе и заправляя за ухо жены прятку, что неизменно лезло на глаза. Давай считать это шансом проявить себя. Будем в старости рассказывать внукам, как мы рука об руку боролись за свое место под солнцем и всего добились вместе. «Внуком — Внукам? — она опешила. — Пока речи о детях не шла. Ведьма возражать не стала. Слишком растерялась. В прежней жизни свое чувство юмора муж ей не демонстрировал. Устала потянувшись, молча поднялась и следом за супругом отправилась спать. На следующий день им предстояло покинуть столицу. Но оставалась еще ночь, которую они проведут в своем доме. Оба не искали слов и оправданий. Но в сумерках спальни нашли друг друга. Без спешки, без взаимных укоров. Так и положено было быть всегда между супругами. Доверие, как тихая струна, натянулось и зазвучало. И Ларена впервые за долгую-долгую жизнь уснула у мужа на груди, не боясь утра. Даже утро незнакомой пока жизни. На пороге перед самым уходом Маг запечатал дом высоким словом. Воздух дрогнул, как вода под ветром. И стих. «Мы вернемся», — обернувшись к Лоене, серьезно обещал Виардер Роу. Сердце ведьмы дрогнуло. Она не страшилась этой ссылки и не цеплялась за жизнь в столице. Конечно, старание и больших надежд, что возлагала на свою лавку, было жалко. Но взаимное тепло во взаимоотношениях с магом она ценила больше. И сейчас его серьезный взгляд сколыхнул в о первой встрече. «Не стоит так спешить, Нира. Серьезным тоном...» Сопроводив предупреждение пристальным, как тогда показалось ведьме, слишком пристальным взглядом, предупредил маг. Подхватив молодую ведьму из северного Ковина на руки, за миг до того, как она, поскользнувшись на влажных после дождя камнях мостовой, едва не рухнула в лужу. «Испачкайтесь и раните свое красивое лицо». Избавив ведьму от падения, маг тут же чинно поставил ее на ноги по другую сторону от большой лужи. Сестра Сиэль позади только глаза таращила наблюдая за этой картиной. А у Лайены так и вовсе сердце замерло от восторга. Такое сокрушительное впечатление произвел на нее маг. Он с еще двумя собратьями спешил, когда они столкнулись на одной из улиц столицы. Очевидно, магический патруль отправился по своим делам. Времени продолжить знакомство не было. Именно тогда Лайена и заприметила для себя этого мужчину, пообещав озадаченной сестре, что выяснит его личность. И найдет способ заполучить. Получилось? Со второй попытки.